В самом конце царствования Александра I в 1824 году снова возник вопрос о совершенной отмене торговой казни и клеймении. На этот раз его обсуждали в Государственном совете. Адмирал Мордвинов подал записку против этих изтезаний. Кнут есть мучительное орудие, которое раздирает человеческое тело, отрывает мясо от костей, Режет по воздуху кровавые брызги и потоками крови обливает тело человеческое. Мучения лютейшие всех других, ибо все другие, сколько бы болезненны они ни были, всегда менее бывают продолжительны, тогда как для двадцати ударов кнутом потребен целый час. И когда известно, что при многочислии ударов мучения несчастного преступника, иногда невинного, продолжается от восходящего и до заходящего солнца. Зрителей менее бы угнетало, когда бы видели острый нож в руках палача, которым бы он разрезал тело человеческое на полосы, вместо того, что он просекает полосы ударами терзающего кнута. Мордвинов полагал, что торговая казнь, Потому только у нас так долго существует, что правительственные лица никогда при ней не присутствовали. Пока сохраняется кнут, бесполезно реформировать наши законы. Правосудие будет всегда оставаться в руках палача. Необходимо как можно скорее отменить это кровавое зрелище, карая преступников выставлением им позорного столба в цепях и особых одежных. Также необходимо отменить клеймение. Лицо человека всевышний творец оживотворил чувствами души и знамениями ума, поэтому ему не должно стовало бы быть местом поруганию. Ещё можно в крайнем случае допустить клеймение в руку или плечо, но при бдительном и благоустроенном правительстве эта мера совершенно излишня и предсудительна для уголовного устава. Кроме того, преступники-злодеи отыскивают способы уничтожать клейма. Пострадавшие же невинно повинуются смиренно страдальческой своей участи и остаются навеки знаками претерпенного им мучения. В Государственном совете при голосовании отмены кнута и клеймений 13 членов высказались в пользу этой реформы. Четверо было против, один воздержался. Но варварские стизания после такого решения Государственного совета не уничтожились. Оно оставалось лишь на бумаге, не имея никакого практического значения.